От отца из Турции по условленному адресу пришли деньги и новое письмо. Старик настойчивее, чем обычно, просил сына приехать и жаловался на здоровье тоже больше, чем обычно. Говорил, что непременно хочет еще раз его увидеть, ссылался на необходимость привести наследство в порядок. Джамбул и прежде получал такие приглашения, все откладывал. Любят жаловаться, как все старики. Может, что-то слышал и беспокоится. Они переписывались нечасто. Едва ли старик толком знал, чем, собственно, занимается сын. Джамбул неопределенно говорил, что участвует в борьбе за независимость Кавказа. Это отец мог понять и даже должен был этому сочувствовать. В первые дни после экспроприации Джамбул никого не видел из террористов. Читал газеты и очень много пил, хотя был уже спокоен. Никакой слежки он за собой не замечал. И еще убежденнее, чем прежде, думал, что русская полиция плоха. И вдобавок насмерть запугана, особенно на Кавказе. Обедал он в ресторанах в центре города и каждый раз выходил на Реванскую площадь. Окровавленная гнезда и лошадь, ее глаза с расширившимися белками, не выходили у него из головы. Возвращаясь домой, он читал до поздней ночи. Проходя по Головинскому проспекту, купил на удачу книги. Петербургский толстый журнал. Шекспира в русском переводе. В воскресенье Толстого. Думал, что надо непременно, надо съездить к отцу. Уехать можно было легально, паспорт был вполне надежный. Он любил отца, но всегда говорил себе, что покоить старость совершенно не умеет. Все-таки он прежде так тревожно о себе не писал. Неужто помрет? Останусь на свете один, как перст. В этот вечер он рано лег и положил на широкую кровать все три купленные книги. Сначала не читал, думал об отце. Думал о деле на Ереванской площади, думал о Ленине. «То-то обрадуется, с неба свалились большие деньжата», — сказал он себе и поморщился еще сильнее. «Уж очень...» Не подходили тут слова с неба. Спать не мог, несмотря на большое количество выпитого вина. Снотворных он никогда не принимал и почему-то боялся. На удачу открыл книгу Шекспира. Выпала скучная пьеса Цымбелин. Он взял журнал. С досадой заметил, что приказчик ему подсунул старый, залежавшийся номер. Из хроники он узнал, что в России за год убито 733 человека. Повешено 215, расстреляно по приговору военного суда 341, казнено по новому военно-полевому суду только за полтора месяца 221. Может, скоро будет не 215, а 216 повешенных, подумал он и опять мысленно повторил. Одним Джамбулом меньше или больше, не все ли равно? Часто так говорил себе, но сам понимал, что говорит неискренно. Этот один имел для него некоторое значение. В хронике еще сообщались цифры убитых людей, названных представителями власти, они были никак не меньше. Да, три дня тому назад ни одного представителя власти к этой статистике не прибавил, и слава Богу. Он прочел в журнале также что-то длинное и скучное о партии демократических реформ, о профессоре Максиме Ковалевском, о недавно скончавшемся адвокате Спасовиче. «Нравы общественные страшно дичают». Недавно писал нам из Варшавы Владимир Данилович. Взрывы, бомб, выстрелы, грабежи и убийства совершаются каждый божий день и на улице. Прежде такие слова вызвали бы у Джамбула просто насмешку. Он не любил либералов, причислял их всех к Деларю. Благоденствовали всю жизнь, никогда ни разу не рискнули своим драгоценным существованием. Теперь ничего такого не подумал. Отложил журнал и раскрыл воскресенье. Эту книгу читал до глубокой ночи. Любил Толстого как художника. К его мыслям относился еще более насмешливо, чем к мыслям либералов. Просто старческое слабоумие. Сцена церковной службы в тюрьме его очень задела. Нет, это все-таки чистое богохульство. Он не имел права насмехаться над чужой верой, и сам никакой веры не имел. Верующий не мог бы так писать и о церковных обрядах. Но какие тяжелые страшные слова, думал он, засыпая. И тотчас разные фигуры, проходившие в его уме в последние дни и часы, смешались, завертелись, зажили самой нелепой, бессмысленной жизнью. Ленин писал статейки на окровавленных ассигнациях. Отец с больным осунувшимся лицом лежал на кровати и ждал неприходившего врача. Окровавленная гнедая лошадь въезжала в сад его дяди, весь залитый солнцем. Их хрипя объясняла, что служить не может, так как ее убил Джамбул пулей в шею. Дмитрий нихлюдов ей объяснял, что тут судебная ошибка. Джамбул никогда лошади не убивал и не убьет. Спасович в тефлисском листке предлагал, что будет защищать Катеньку Маслову за тысячу рублей. Это всего десять катеник, а у Курдюмова взято гораздо больше. Ленин отрывался от статей и насмешливо говорил, что ни одной Катеньки не даст и на восстание не даст ни гроша. Все нужно на журнальчики. Фига вам, товарищи, под нас. Он проснулся от стука в дверь. Не сразу пришел в себя. В его комнату вошла молодая горничная, всегда на него с улыбкой поглядывавшая, и почтительно доложила, что его к телефону требует светлейший князь Диани. Джамбул, оторвавшись от жаркой подушки, с минуту смотрел на нее выпученными глазами. Затем вспомнил, что под этим именем в Тифлисе жил кому «Скажите, пожалуйста, что сейчас спущусь», — сказал он. Горничная приятно улыбнулась и вышла. Он надел великолепный шелковый халат, купленный еще в Париже, на Вандомской площади. Вспомнил о люди, которые этот халат очень нравился. Удобно ли спускаться в халате вниз? А, ничего, сойдет. Еще рано, внизу никого нет. В самом деле, не было восьми часов. Мог бы дурак позвонить позднее. Здравствуй, светлейший, — сказал он. Что случилось? Рановато звонишь. Кому ответил, что его хочет в десять часов видеть один человек. Конечно, Коба, — догадался Джамбул кому приехать? К нему? К нему, подтвердил Камо и повесил трубку. Не дожидаясь ответа, точно в согласии Джамбула не могло быть ни малейшего сомнения. Джамбул пожал плечами. зло приеду с опозданием. Однако опаздывать в их работе не полагалось, и он приехал ровно в десять, оставив извозчика далеко от дома, в котором жил Джугашвили. Хозяин совершенно спокойный встретил его со своей обычной усмешкой. «Ох, не могу его видеть», — подумал Джамбул. «Он давно знал этого человека, совершенно не выносил его и всегда при встречах с ним испытывал смутное чувство, будто находится в обществе настоящего злодея. Никогда этого о Кобе никому не говорил» и даже сам себя упрекал за необоснованное и потому несправедливое осуждение. Многое знал о Джугашвили. Все же не такое, что давало бы основание считать его злодеем. Самое большее – негодяем. Ему иногда казалось, что такое же чувство испытывают и другие, хорошо знающие, кобу люди. «И тоже этого не говорят» что то в самой его внешности внушало людям осторожность ну уж я то его не боюсь подумал джамбул и тотчас с нем еще усилились злобые раздражения в комнате были кому в том же наряде при том же темно красном и золотом ордене и женщина в белом грязноватом дешевеньком платье джамбул помнил что ее зовут маро бочаридзе и что она в дружине работает на ролях тефлиской мещанки. Он учтиво с ней поздоровался. Коба посмотрел на него с усмешкой и небрежно подал ему руку. «Здравствуй, Бичо», — сказал он. «Это слово, означавшее «парень» или что-то в этом роде, и особенно «усмешечка» Кобы, раздражили Джамбула еще больше. вымал маленькие людишки», — А вот я великан. Между тем, при всей своей хитрости и смелости, он очень серый человек, довольно плюгавой наружности, вдобавок грубой и природной и наигранной грубостью. Думаешь, что это действует на всех. Нет, на меня не действует. Впрочем, со мной он груб не будет, знает, что это небезопасно. Очень рад тебя видеть, бичо, ответил он. Коба тотчас от него отвернулся и заговорил с Камо, который восторженно на него смотрел. Смотрела ему в глаза и маро Она скорее со страхом, чем с восторгом. Коба говорил по-русски гораздо лучше, чем Камо, гораздо хуже, чем Джамбул. «Так, разумеется, и сделаешь», — приказал он. Предположение Джамбула подтвердилось. Джугашвили... Поручал им вместе отвезти в обсерваторию деньги. Они были зашиты в новый большой диванный тюфяк, лежавший на полу в комнате Кобы. Поедешь и ты, Маро, на одном извозчике, а он за вами на другом. Зачем ты с дуру нарядился офицером? Это тюфяк перевозить? Сейчас же переоденешься. Комо робко почтительно частью по-русски, частью по-грузински объяснил, что он о предстоявшем перевозе уфика не знал, выразил также мнение, что лучше было бы перевести тюфяк вечером, когда стемнеет. Я твоего мнения не спрашиваю, сделаешь как я говорю, прикрикнул коба. Комо тотчас закивал головой, испуганно кивала головой и моро. Джамбул вмешался в разговор. Тюфяк мог бы перевести любой кинто, — ласково сказал он, как будто никому не обращаясь. Постороннему человеку не грозила бы опасность. В случае ареста он объяснил бы, что его наняли и доказал бы свое алиби. Тогда как кому, если схватят, то повесят. Правда, кинто мог бы указать адрес квартиры, где получил тюфяк, — как бы наивно добавил он. В глазах кобы скользнула злоба. Он занес в память слова Джамбула, но сдержался и очень непохоже, изобразив на лице добродушную улыбку, сказал. «Тебя я прошу поехать за ними, на другом извозчике. У тебя револьвер с собой?» «С собой, Бичо. Хорошо, я поеду за ними. Разумеется, на небольшом расстоянии. А то они могут стащить деньги и удрать». «Невозмутимо!» — сказал Джамбу. «Лицо кому вдруг стало зверским?» «Слющий!» — сказал он. Коба тотчас прервал его и столь же добродушно засмеялся. «Он, конечно, шутит!» «Вот что, понять мое распоряжение нетрудно. Ты и она отнесете заведующему тюфяк. Затем спуститесь в залу. Там в одиннадцать часов астроном показывает дурачью всякую ерунду. Послушайте в толпе, вместе с толпой и выйдите. Вас не заметят. Если по дороге в обсерваторию на вас набросится полиция, стреляйте, разумеется, до последнего патрона, и бегите в квартиру на Михайловскую. Разумеется, с тюфиком, внушительно сказал он. «А на обратном пути ты, дурочка, пойди пешком одна. У тебя револьвера нет, отделаешься тюрьмой. А вы оба как хотите, стреляете или не стреляете. Тебе кому все равно виселиться не миновать, за старые грешки. А против тебя улик нет», — обратился он к Джамбулу. За ношение револьвера много, если сошлют на каторгу». «Ничего, папенька в Турции подождет», — сказал Коба. И на его лице снова выступила усмешечка. Джамбул вспыхнул. «И об отце знает, следит за товарищами». «А тебе откуда известно, против кого есть улики и против кого нет?» «Сорока на хвосте принесла», — говорил в Таммерфорсе «Ленин», — сказал Джугашвили. «Он очень гордился тем, что говорил с Лениным». И, как ему казалось, произвел на него сильное впечатление. «По делу на Эреванской ни против кого улик быть не может, значит, и против тебя нет». «В обсерваторию я поеду, а в Финляндию отвозить деньги не поеду». «Я тебе и не велю», — сказал Коба. Он давно решил, что деньги отвезет кому, ему верил. «Ты ничего мне велеть и не можешь». Коба, не отвечая, опять обратился к кому. Кратко и ясно повторил свою инструкцию, зная, что кому с одного раза не поймет. Да свое дело он знает, это правда. Но отроду не видел человека, который был бы мне так противен, думал Джамбул, внимательно слушая. Закончив объяснение, Коба встал. Аудиенция кончена. Тотчас стали Камо и Маро. Седобородый астроном в Чесучевом пиджаке показывал обсерваторию небольшой группе посетителей и устало давал привычные объяснения. Человек, портрет которого вы видите на этой стене, великий астроном Николай Коперник. Он родился в 1473 году, умер в 1543, его долго считали немцем, Но это неверно. Коперник был поляк. Он открыл, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Работал он при помощи паралектического инструмента, состоявшего из трех деревяшек с делениями. Эти деревяшки впоследствии перешли в собственность другого знаменитого астронома Тихо де Браге, который хранил их как священнейшую реликвию в истории науки и написал о них стихи. Говорил в стихах, что Земля производит такого человека раз в тысячелетие. Он остановил Солнце и бросил в движение Землю. Сам же Коперник долго не решался опубликовать свое открытие, боялся преследований католической церкви и еще больше того, что все над ним будут насмехаться. Опубликовал он свою бессмертную работу только незадолго до смерти. Он посвятил ее папе Павлу Третьему. Но как еретическая она была включена конгрегации в пресловутый индекс. Хотя этот великий человек был верующим, все же, быть может, только чудо спасло его от костра говорил астроном, по-видимому, недолюбливавший католическую церковь. Его гениальное произведение называется «De revolutionibus orbium celestium» «Об обращении небесных кругов». Копернику поставлен в Варшаве памятник работы Торвальцена Слово «революционibus» Остановило внимание Джамбула. И тут какая-то революция? Да не та. Он вгляделся в худое измученное лицо, спадающее по обе стороны головы, густой копной волос. Да, лицо не как у Коба. Кто его знает, какой он был человек, и что он о жизни думал? Так он был верующий? Неужели во все верил? И в загробную жизнь верю а надо думать был человек поумнее меня с Комо и сосо и даже с лениным в придачу если бы у меня была настоящая вера выбрал бы себе не такую жизнь что же я тогда делал бы деревяшки с делениями не для меня никаких талантов у меня нет но когда же почему? Зачем я выбрал такое нечеловеческое существование? Независимость Кавказа. Да ведь править им, скорее, будут все равно разные кобы. И что ж я буду от себя скрывать? Они в сто раз хуже, чем Воронцовы, Дашковы? А такие люди, как Цинцадзе или Рамишвили, они в сущности те же либералы, не столь уж отличающиеся от Спасовичи и Ковалевских. «Едва ли они придут к власти, если и будет революция, как не придут к власти в России Ковалевские. И потому именно не придут, что они культурные, а не звери», — подумал он, сам удивляясь тому, что так быстро изменилось его отношение к революции. «Все-таки не из-за гнидой же лошадь?» Астроном сказал, что осмотр окончен. Посетители направились к выходу, Джамбул опять при выходе осмотрелся и пошел на Иреванскую площадь, все тем же старательно-неторопливым шагом, которым теперь ходил по городу. Тело его было собрано и напряжено на случай внезапного нападения. С револьвером он после экспроприации не расставался, хотя это было нецелесообразно. Улик против него действительно не было, и в случае ареста он, вероятно, повешен не был бы. На мостовой, на том месте, где упала первая бомба, стояло несколько человек. Один что-то объяснял, показывая на вывороченные камни. Джамбул послушал. «Да это, вероятно, пятна от крови. Здесь упал тот казак, что скакал около Фаэтона». Но не я убил его. Кроме нее я никого не убил. Он прошел газетному киоску, остановился там, где стоял тогда, опять увидел тифлистский листок, сделал несколько шагов, взглянул на то место и вдруг почувствовал себя нехорошо. В ресторане «Аннона», где всегда бывало множество людей, И где не было ни одного случая ареста, он отдышался. Есть почти не мог, но пил вино. Слушал струнный оркестр. За соседними столиками люди говорили о своих делах. — Об этом надо очень и очень подумать, — сказал один из них. — Да и мне надо очень-очень подумать. Быть может, вообще мало думал о жизни, о самом главном. А теперь поздно. Хотя, почему же поздно? Поговорить не с кем. Коба — животное, кому герой. Все уверяют, будто он добр, а он собирался сажать людей на кол. Как странно, что он был религиозен. Теперь, конечно, издевается над верой. Коба научил. Да, я состарился и не заметил этого. «Надо, возможно, скорее поехать к отцу». Мелькали у него бессвязные мысли. По дороге домой он зашел к тому человеку, по адресу которого приходили письма. Была только телеграмма из Турции. Он поспешно ее распечатал, разорвав края на складке. Старый друг извещал, что отец скончался ночью во сне без страданий очевидно заведующий обсерватории сочувствовал экспроприатором впрочем мог хотя это маловероятно и не знать что находится в новом тюфике его дивана через некоторое время джугашвили все из тюфика извлек а кому отвез ленину в кокколу не в первом а во втором классе и был не флигель-адъютантом, а только прапорщиком. Крупская и Богданова зашили деньги в стеганный жилет своего товарища Лядова. Он очень ловко сидел на мне, писал Лядов. Без всяких осложнений деньги были перевезены нелегально через границу. У Государственного банка, однако, оказались номера похищенных 500 рублевок, и они тотчас были сообщены по телеграфу всем полициям Европы. Менялись 500 рублевки по частям в разных западных банках. При попытках размена были арестованы Литвинов, Семашко, Равич и некоторые другие большевики. Таким образом, маленький центральный комитет, то есть Ленин, Красин и Богданов, лишился немалой части денег. Кроме того, вышли неприятности с меньшевиками, которые подняли агитацию, что не следует иметь ничего общего с мошенниками. Они ругали Ленина и Комо самыми ужасными словами. Но Ленин был не слишком огорчен неприятностями. Под его диктовку Крупская приписала к его частному письму об этом деле. «Меньшевики уже подняли тут гнусную склоку». Устраивая тут такие гнусности, что трудно даже вериться, сволочи.